все эти секреты и большая часть тканей обладает мощным свойством уничтожать микробы. Он сделал важнейшее открытие, но Флеминг никогда не употреблял слово «открытие». Это громкое слово, а он не любил громких слов. Он всегда говорил «мои наблюдения». Но все равно, было ли это открытием или наблюдением, оно дало ему удовлетворение, как никакое другое. Сдержанный, рассудительный Флеминг по своему характеру, а также из протеста против стремления Райта все абстрагировать, обычно отваживался говорить только о фактах. Но на этот раз он был так упоен, что забыл о своей осторожности и в первом сообщении о лизоцимах дал прорваться потоку прекрасных гипотез. Действительно, это открытие было как бы воплощением идей, которые он давно вынашивал. Много позже, в один из редких приступов откровенности, он сказал Ридли, «Во время войны 1914-1918 годов, когда я был еще молод, старик занимался главным образом изучением способности крови убивать бактерии. Но я понимал, что все живое должно располагать на всех своих участках действенным защитным механизмом, иначе ни один живой организм не мог бы существовать». Бактерии вторглись бы в него и убили. Ридли добавляет, «Все живое должно быть защищено». Вот та путеводная звезда, которая вела Флеминга во всех его исследованиях. Против каких же микробов действен лизоцим? В поисках ответа Флеминг поставил остроумный опыт. На чашке Петри с агаром он вырезал ямку или желобок, И заполнял агаром с лизоцимом, после чего он засевал определенный вид микробов ровными полосками под прямым углом к желобку или же радиально расходящимися от ямки. Некоторые микробы росли вплотную к желобку или к ямке, они явно были нечувствительны к лизоциму. Другие же останавливались на большем или меньшем расстоянии от лизоцима, и по этому расстоянию определялась их чувствительность к нему. К сожалению, лизоцим, активно убивавший непатогенные микробы, был значительно менее активен в отношении болезнетворных или патогенных микробов. Флеминг нашел это вполне понятным. Какие микробы патогенны? Те, которые способны преодолеть защитные силы организма, вторгнуться в него и вызвать инфекцию. Если бы они были так же чувствительны к действию лизоцима, как желтые коки, Они были бы уничтожены этими защитными силами, не смогли бы обосноваться и таким образом были бы безвредны, что не оправдало бы их название. «Может быть, в этом и кроется разница между патогенным и непатогенным микробом», — думал Флеминг. «Определенные микробы способны заражать только определенные виды животных, только определенные ткани и не заражают другие» подобная избирательность, возможно, определяется содержанием и активностью лизоцима в организме этих животных или в этих тканях. Исходя из этого предположения, Флеминг придумал, как всегда, очень простой опыт, который проникал в самую сущность проблемы. Он испробовал действие человеческих слез на три группы микроорганизмов. В первую группу входили 104 вида сапрофитов, выделенные из воздухолаборатории. Во вторую 8 видов микробов, патогенных для некоторых животных, но не патогенных для человека. Третья группа состояла из микроорганизмов, патогенных для человека. Полученные им результаты соответствовали его предположению. Лизоцим оказывал очень сильное действие на 75% микробов первой группы, и на семь видов из восьми второй группы. На третью группу он тоже действовал, но очень слабо. Значит, если найти способ повысить содержание лизоцима в организме, возможно, удастся остановить рост некоторых болезнетворных микробов. Было над чем поработать. Флеминг предложил доктору Эллисону Вместе заняться этим вопросом, но прежде чем приняться за новые опыты, он в декабре 1921 года сообщил о своем прекрасном открытии и о выводах, которые из него сделал в медицинском клубе, старом научном обществе, основанном в 1891 году, влиятельном и единственном в своем роде.